Глава 23. Всем спасибо, всем до свидания. «Инструкторша кому-то нажаловалась?» — сочувственно спросила Дайнека. «Не успела». «Почему?» «Это было в пятницу, 6 апреля, а в понедельник все уже знали, что Лена исчезла». «И всё-таки о чём вы говорили со Свиридовой на репетиции?» Олег Николаевич помолчал, потом нехотя произнёс. «Сначала я не хотел говорить об этом грязном письме, но потом увидел...» «Что?» — спросила Дайнека. Закончив репетировать сцену, Лена подошла к окну. Она долго стояла и куда-то смотрела. Я встал за её спиной и увидел в окне напротив мужчину, который, заметив меня, сразу исчез. В тот момент я был абсолютно уверен, что он смотрел на неё, а она — на него». А поскольку это было окно гостиницы, я не сдержался и наговорил ей всякого. «Про письмо?» «Нет, просто предупредил». Михненков вдруг заворочился и спросил у водителя. «Приехали?» Тот ответил. «Последний сворот». «Ну что?» Олег Николаевич заговорил каким-то другим приветливым голосом. «Вы, как я понимаю, про поезд наврали, просто искали предлог». «Да», — с сожалением согласилась Дайнека. «Куда теперь?» «Поеду обратно». Мэр кивнул, и по его лицу было видно, сейчас он скажет что-то хорошее. «Вам повезло. Я остаюсь в Красноярске. А вы возвращайтесь с водителем. До свидания!» Олег Николаевич покинул машину, потом наклонился и с улыбкой добавил. «Кстати, на контрольно-пропускном пункте можете оставаться в салоне. Пропуск не нужен. Мой автомобиль не досматривают». Автомобиль мэра въехал в Железноборск. «Вам куда?» — спросил водитель. Дайнека взглянула на телефон, Труфанов пока не звонил. «Я выйду здесь!» Прихватив пакет с красным пальто, она вылезла из машины и пошла по незнакомой безлюдной улице. Шла и шла, пока не поняла, что уже не знают, куда идти дальше. У автобусной остановки от нечего делать принялась изучать рекламные надписи, потом снова посмотрела на телефон в ожидании звонка Труфанова. На её глазах телефон ожил. Звонил Сергей Вешкин, начальник службы безопасности холдинга, где работал отец Дайнеки. «Наконец-то!» — выпалила она. «Ты получил фото кольца?» «Получил. Не радуйся раньше времени. У меня для тебя пока ничего нет». «Не нашли?» — с горечью спросила Дайнека. «Не успели», — ответил Вешкин. «Как думаешь, кольцо старинное?» По фотографии мало чего поймёшь. Я отправил снимок специалистам. Так что, если за ним что-то есть, будь уверена, раскопают. Собственно, только за этим и позвонил. Ну, будь здорова. И ты не хворай. В этот момент подошёл третий номер, и Дайнека села в автобус. До мэрии было несколько остановок. Рядом с ней сидела старуха и громким пронзительным голосом читала внуку учебник. «Долина между реками Тигр и Ефрат называется Междуречьем. Проливы из Персидского залива заносили сюда горько соленую воду». Этот голос настойчиво и бессовестно вторгался в личное пространство Дайнеки. Уставившись в окно, мальчик изредка поглядывал на неё. Было заметно. Ему очень неловко. Старуха задала контрольный вопрос. «Какую воду заносили сюда приливы из Персидского залива?» «Горько-солёную», соленую деликатно ответил ребёнок. Она громогласно переспросила. «Какую?» «Горько-солёную», соленую чуть громче ответил мальчишка. Бабушка продолжала. «Невыразительные пейзажи Месопотамии оживляли лишь кроны финиковых пальм». Она прервалась. «Что оживляло невыразительные пейзажи Месопотамии?» «Кроны!» — сказал он. «Кроны чего?» — еще громче спросила старуха. «Пальм! Каких?» Дайнека сжалась от сочувствия к мальчику, представив, что он сейчас испытывает. «Каких?» «Финиковых!» — ответил мальчишка. Наконец, Дайнека не выдержала. «Можно потише! Заниматься, кстати, можно и дома!» Старуха отвесила мальчику подзатыльник, и тот опустил глаза. Не дожидаясь своей остановки, Дайнека выскочила из автобуса на ближайший. Шагая по улице, думала про бедного пацана в надежде, что хоть родители у парня нормальные, а бабушка, как в компьютере, всего лишь ошибка системы. Добравшись до площади, решила зайти в Дом культуры. Прошлась по кулуарам и коридорам. Вернулась на вахту и села рядом с вахтёршей. «Ну что?» — спросила та. «Жду». Дайнека посмотрела на свой телефон. Труфанов и не думал звонить. «Ну, жди, жди!» — миролюбиво согласилась старуха, подняла голову и прокричала, будто бы в потолок. «Анна Петровна!» — повременив и не получив никакого ответа, попросила Дайнеку. «Позови из служебного гардероба Анну Петровну. Скажи, чайник вскипел!» Дайнека слегка напряглась. «Это та Анна Петровна, которая работала в гардеробе лет тридцать назад? Она давно работает!» «И всё на служебном? Сколько помню, всегда там!» Дайнека кинулась к служебному гардеробу. «Анна Петровна!» Из-за высокого барьера сначала показалась голова, затем вся Анна Петровна. «Здравствуйте!» — сказала Дайнека. «Здрасте! Давно не виделись!» — ответила та самая бабка из автобуса номер три. «Чего тебе нужно?» «Вас приглашают на вахту чаю попить». «Учить вас некому таких молодых да наглых!» — выкрикнула Анна Петровна. Дете на осень остался, а ей покой в автобусе подавай. Если нужен покой, езди в такси. Простите, если обидела, пробормотала Дайнека и напомнила: Вас чай зовут пить. Едешь в автобусе, сиди да помалкивай. Дайнека только кивала, заранее совсем соглашаясь. Простите, за все простите. Анна Петровна вышла из гардероба и с вызовом проследовала мимо Дайнеки. Та поплелась следом. Чаю, хочешь? — спросила вахтерша. Хочу, — обрадовалась Дайнека. Женщина достала из тумбочки чашку, налила туда кипятку, заварки и протянула девушке. Старуха-попутчица, поджав губы, пила из своей кружки. Чтобы начать разговор, Дайнека осведомилась. — Анна Петровна, а где же ваш внук? — У родителей. — Помните историю с пропавшей девушкой здесь, в Доме культуры? Старуха насторожилась. — Тебе какая печаль? Дайнека показала пакет. «Сегодня за кирпичной кладкой нашли её пальто. Ну и что? Не помните, кто забирал?» «Ты, девка, в своём уме?» — спросила старуха. «Это когда было?» «Да я так, на всякий случай спросила. Следователю вы сказали, что она сама пальто забрала». «Рассказала, значит, сама». Дайнека многозначительно посмотрела куда-то над её головой и с расстановкой проговорила. «Если бы она сама забрала, оно было бы с ней. А так получается, что пальто здесь, а девушки нет». Анна Петровна со стуком отставила кружку. «Это в чём же ты меня виноватишь, поганка?» В этот момент у Дайнеки зазвонил телефон, и она быстро ответила. «Да, через пять минут выйду из мэрии», — сообщил Труфанов. «Ты где? Я уже здесь». Она отдала пустую чашку вахтерши и подхватила пакет. «Всем спасибо! Всем до свидания!» — сказала и побежала на улицу. Когда Труфанов вышел из мэрии, Дайнека уже сидела на парапете гранитной лестницы. «Неужели всё время ждала здесь?» Она ответила обыденным тоном, как будто в этом не было ничего необычного. «Нет, сначала съездила с Олегом Николаевичем в Красноярск, потом поболтала с гардеробщицей Анной Петровной. «Слава богу, на луну не слетала!» Труфанов огляделся. «Идём-ка, на лавочку сядем, там и поговорим». Соскочив с парапета, Дайнека забрала свой пакет. «Так за собой таскаешь? Вы же сказали оставить пока у себя. Я и оставила». «Погода хорошая», — Василий Дмитриевич сел на скамейку. «Ветерок». Дайнека присоседилась рядом. «И что ты думаешь про это пальто?» «Конечно, можно предположить, что Свиридова прыгнула в машину и уехала без него». Может, и уехала, только недалеко. Куда ж без паспорта?» Труфанов снял фуражку и протёр её платком изнутри. «В прошлый раз вы сказали, что нашли отметку в журнале, и через три часа улетал её самолёт». Василий Дмитриевич положил фуражку рядом с собой. «Кассирша показала стоянку такси, и я побежал туда. Это была единственная возможность успеть до объявления посадки на рейс».